Глава первая. Права детей в семье и обществе. Первое первое. Установление происхождения детей. Какую роль играет установление происхождения детей с точки зрения закона? Установить происхождение ребенка очень важно, так как именно происхождение детей – Удостоверенная в установленном законом порядке, является основанием для возникновения прав и обязанностей родителей и детей. Статья 47 СК Российской Федерации. Например, если отец ребёнка не установлен официально, то с него не могут быть взысканы алименты. Ребёнок не сможет также быть наследником отца. родители отца по закону каким образом устанавливается происхождение ребёнка от матери происхождение ребёнка от матери материнство устанавливается органом записи актов гражданского состояния на основании документов подтверждающих рождение ребёнка матерью в медицинском учреждении а в случае рождения ребёнка вне медицинского учреждения на основании медицинских документов, таких как медицинское заключение врача, присутствовавшего при родах, либо врача скорой помощи, приехавшего после родов, либо справка медицинского учреждения, куда женщина обратилась уже после родов. Если медицинские документы не составлялись или по каким-либо причинам утрачены, Материнство может быть установлено на основании свидетельских показаний или иных доказательств. Статья 48 СК Российской Федерации. Каким образом устанавливается происхождение ребёнка от отца? Если ребёнок родился от лиц, состоявших в браке между собой, а также в течение 300 дней с момента расторжения брака, признание его недействительным или с момента смерти супруга матери ребёнка отцом ребёнка признаётся супруг бывший супруг матери, если не доказано иное статья 52 СК Российской Федерации Отцовство супруга матери ребёнка удостоверяется записью об их браке Если мать ребёнка заявляет, что отцом ребёнка является не её супруг, бывший супруг. Отцовство в отношении ребёнка устанавливается по правилам, указанным ниже. Отцовство лица, не состоявшего в браке с матерью ребёнка, устанавливается путём подачи в орган записи актов гражданского состояния совместного заявления отцом и матерью ребёнка. В случае смерти матери, признания её недееспособной, невозможности установления места нахождения матери или в случае лишения её родительских прав по заявлению отца ребёнка, согласия органа опеки и попечительства, при отсутствии такого согласия по решению суда. Статья 48 СК Российской Федерации. В силу статьи 47 СК Российской Федерации. Запись об отце ребёнка, произведённая органом записи актов гражданского состояния в соответствии с пунктом 1 и 2 статьи 51 СК Российской Федерации, является доказательством происхождения ребёнка от указанного в ней лица. Учитывая это, при рассмотрении иска об установлении отцовства в отношении ребёнка отцом которого значится конкретное лицо, пункты 1 и 2 статьи 51 СК Российской Федерации, оно должно быть привлечено судом к участию в деле, так как в случае удовлетворения заявленных требований прежние сведения об отце должны быть исключены, аннулированы из актовой записи о рождении ребёнка. Установление отцовства без согласия матери ребёнка. Закон защищает права мужчин, которые хотят установить отцовство. Исковое заявление об установлении отцовства может быть подано не только матерью, а опекуном, попечителем ребёнка, лицом наиждвения которого фактически находится ребёнок или самим ребёнком, но и лицом считающим себя отцом ребёнка. В случае, если мать препятствует лицу, являющемуся фактическим отцом ребёнка, установить своё отцовство в добровольном порядке, то есть отказывается сделать совместное заявление о родителях ребёнка в органы ЗАГС, отец ребёнка вправе подать заявление в суд об установлении отцовства. Статья 49 СК Российской Федерации. Кроме того, Фактический отец ребенка имеет право установить отцовство, самостоятельно подав заявление в органы ЗАГСа, в случае, когда мать ребенка умерла, признана не идееспособной, невозможно установить местонахождение матери или в случае лишения ее родительских прав. При этом отцу необходимо получить согласие органа опеки и попечительства, на установление отцовства. Если согласие органа опеки и попечительства получить не удалось, фактический отец может обратиться в суд и установить отцовство по решению суда. Часть 3 статьи 48 СК Российской Федерации. Для того, чтобы отец ребёнка мог ссылаться на невозможность установления места нахождения матери, не требуется признание её безвестно отсутствующей. в порядке, установленном гражданским законодательством статья 42 ГК Российской Федерации. Достаточно того, что лицом, желающим установить свое отцовство в отношении данного ребенка, и органам опеки и попечительства принимались меры для розыска матери ребенка, но определить ее местонахождение не удалось. Это сделано для упрощения процедуры установления отцовства в порядке, установленном гражданским законодательством В таких случаях, так как иначе ребенок оказался бы фактически брошенным на произвол судьбы, кровный, генетический отец ребенка не вправе требовать установления отцовства в случае применения донорской спермы для зачатия ребенка методом искусственного оплодотворения. Отсутствие у него крови. прав на родившегося в результате применения этого метода ребёнка разъясняется мужчине, согласившемуся стать донором в медицинском учреждении, которое заключает договор с донорами спермы. Что делать, если отец ребёнка отказывается официально признать его происхождение? В случае рождения ребёнка у родителей, не состоявших в браке между собой, и при отсутствии совместного заявления родителей или заявления отца ребёнка, пункт 4 статьи 48 СК Российской Федерации, происхождение ребёнка от конкретного лица отцовство устанавливается в судебном порядке по заявлению одного из родителей опекуна попечителя ребёнка или по заявлению лица на иждивении которого находится ребёнок, а также по заявлению самого ребёнка по достижении им совершеннолетия. При этом суд принимает во внимание любые доказательства с достоверностью подтверждающие происхождение ребёнка от конкретного лица. Статья 49 СК Российской Федерации. Какие обстоятельства необходимо доказать для установления отцовства? Суд при рассмотрении дела об установлении отцовства будет руководствоваться статьёй 49 СК Российской Федерации и должен принимать во внимание любые доказательства с достоверностью подтверждающие происхождение ребёнка от данного мужчины. Такими доказательствами могут быть объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей, письменное доказательство, вещественное доказательство и что особенно важно по делам об установлении отцовства, заключения экспертов. Несмотря на то, что никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы, заключения экспертизы, в особенности методом так называемой генетической дактилоскопии, может сыграть решающую роль в разрешении дела. Какие экспертизы могут производиться по делам об установлении отцовства? Кроме известной всем экспертизы по группам крови и наиболее современной экспертизы по методу генетической дактилоскопии, существует ещё несколько видов экспертизы, используемых при разрешении дела. об установлении отцовства. Экспертиза способности мужчины к оплодотворению. Нет никакой необходимости производить экспертизу по группам крови или так называемую генетическую дактилоскопию, если ответчик утверждает, что в связи с состоянием здоровья не может иметь детей. В этом случае сначала Производится экспертиза способности ответчика к оплодотворению. Эта экспертиза должна дать ответ на вопрос о физиологической способности ответчика быть отцом ребёнка в то время, когда ребёнок был зачат. Если получено заключение экспертизы о том, что ответчик не способен к оплодотворению, в иске об установлении отцовства вне всякого сомнения, будет отказано. Такие диагнозы, как некроскопия, неподвижность сперматозоидов, вследствие чего они не достигают яйцеклетки при половом акте и оплодотворения не происходит, а спермия, отсутствие сперматозоидов в семенной жидкости, однозначно свидетельствуют о неспособности мужчины к оплодотворению. В других случаях эксперт может дать как определённое, так и предположительное заключение. Так как даже если мужчина в момент проведения экспертизы не способен к оплодотворению, не всегда можно с уверенностью утверждать, что его состояние здоровья было таким же и на момент зачатия ребёнка. Если получено заключение эксперта о том, что ответчик способен к оплодотворению, Липо эксперт не может дать определённого заключения. Для доказательства или опровержения отцовства проводятся другие экспертизы. Экспертиза по групповым показателям крови. Исследование крови отведчика, ребёнка и матери ребёнка могут быть положены в основу заключения о том, что отцовство данного мужчины В отношении данного ребёнка исключается. Экспертиза по групповым показателям крови, к сожалению, не может дать точный ответ на вопрос, является ли данный мужчина отцом ребёнка в случае, когда нельзя исключить отцовство. Таким образом, при проведении такой экспертизы возможно лишь два вывода эксперта: определённый Данное лицо не может являться отцом ребёнка, и неопределённый. Данное лицо может являться отцом ребёнка. Дело в том, что по теории наследования кровь не может обладать свойствами, которых нет у отца и матери. Если эксперты при исследовании крови находят в крови ребёнка признак, которого нет ни у матери, не у предполагаемого отца, они дают заключение об исключении отцовства. Исследование крови проводится по нескольким признакам. Принадлежность к определенной группе, так называемая система АВО, резус-фактор, система HLA, антигены лейкоцитов. Разумеется, при исследовании крови по нескольким системам Вероятность исключить ложное отцовство увеличивается. Эксперты считают, что при анализе крови по всему комплексу систем ложно указанное отцовство исключается в 98% случаев. Что делать, если ответчик откажется явиться на экспертизу? В случае уклонения стороны, то есть как отведчика, так и исса от участия в экспертизе неявки на экспертизу не предоставление экспертам необходимых предметов исследования и тому подобное когда по обстоятельствам дела без участия этой стороны экспертизу провести невозможно суд в зависимости от того какая сторона уклоняется от экспертизы а также какое значение имеет экспертиза для этой стороны вправе признать факт, для вынесения которого экспертиза была назначена, установленным или опровергнутым. Надо отметить, что признание в этом случае установленным или опровергнутым факта, для выяснения которого назначалась экспертиза, право, но не обязанность суда. И в зависимости от обстоятельств дела других доказательств, причин неявки стороны на экспертизу, значимости заключения экспертизы для неявившейся стороны, суд решает, воспользоваться ли предоставленным ему правом. Могут ли обратиться в суд с иском об установлении отцовства несовершеннолетние родители? Если несовершеннолетние родители достигли возраста 14 лет, Они вправе требовать установления отцовства в отношении своих детей на общих основаниях. Статья 62 СК Российской Федерации. Если несовершеннолетним родителям ещё нет 14 лет, заявление об установлении отцовства подают их родители либо лица их заменяющие. Можно ли оспорить материнство? Как было сказано выше, Запись о матери в книге записей рождений производится на основании документов, подтверждающих рождение ею ребёнка. В ряде случаев материнство бывает необходимо устанавливать в судебном порядке. Наиболее простой из таких случаев утрата свидетельства о рождении ребёнка. Если архивы ЗАГСа при этом сохранены, несложно получить копию этого документа. Но в наше неспокойное время часто случается, что в результате стихийных бедствий, вооружённых конфликтов и других причин архивы ЗАГСа оказываются уничтоженными. В этом случае женщина подаёт в суд заявление об установлении факта материнства. Эти дела рассматриваются в уже упомянувшейся форме особого производства. Более сложные случаи когда вследствие ошибки или в результате злоупотребления в качестве матери ребёнка в книге регистрации рождений была записана другая женщина. В этом случае настоящая кровная мать может обратиться в суд и оспорить эту запись. Статьи 48, 52 СК Российской Федерации. Исключение здесь составляет так называемое Сурогатная мать женщина, которая вынашивала и рожала ребёнка, полученного методом имплантации эмбриона и генетически происходящего от супружеской пары, давшей согласие на применение этого метода. Если родив ребёнка, сурогатная мать дала согласие на запись в качестве его матери той женщине, от которой ребёнок происходит генетически, Это лишает её права оспорить запись в книге регистрации рождений и настаивать на своём материнстве. Часть вторая, пункт 4 статьи 51 СК Российской Федерации. Кто может оспорить материнство? Оспорить материнство в праве лицо, записанное в качестве матери ребёнка, истинная мать ребёнка В том случае, если в качестве матери вследствие ошибки или в результате злоупотребления в книге регистрации рождений была записана другая женщина, отец ребёнка, как кровный отец, так и лицо, записанное в качестве отца ребёнка в книге записей рождений, сам ребёнок по достижении им совершеннолетия, а также опекун родителя в случае признания последнего недееспособным, Несовершеннолетняя мать может признавать и оспаривать своё материнство на общих основаниях, если она достигла возраста 14 лет. Пункт 3 статьи 62 СК Российской Федерации. Если несовершеннолетней матери ещё нет 14 лет, её интересы представляют родители либо лица их заменяющие. Вопрос Я жду ребёнка от человека, состоящего в другом браке. В настоящее время он собирается подавать на развод, но это потребует времени, и вряд ли удастся расторгнуть его прежний брак до рождения ребёнка. Кроме того, этот человек военный, поэтому возможно, что по характеру работы он будет отсутствовать во время регистрации нашего ребёнка в органах ЗАГСа. И мы не сможем вместе подать заявление об установлении отцовства. Мне сказали, что для установления происхождения ребёнка от родителей, не состоящих в браке, нужно их совместное заявление. Но в нашем случае это будет сделать проблематично. Как нам выйти из сложившейся ситуации? В данном случае закон предусматривает возможность досрочной подачи заявления в органе ЗАГСа. Так, при наличии обстоятельств, дающих основание предполагать, что подача совместного заявления об установлении отцовства может оказаться после рождения ребёнка невозможной или затруднительной, родители будущего ребёнка, не состоящие между собой в браке, вправе подать такое заявление в орган записи актов гражданского состояния во время беременности матери. Запись о родителях ребенка производится после рождения ребенка. Статья 48 СК Российской Федерации.